Принимаю бессонные споры, Утро в зависах темных окна, Чтоб мои воспаленные взоры Раздражала, пьянила весна. Принимаю пустынные веси И колоссы земных городов, Осветленный простор под небеси И томление рабьих трудов. И встречаю тебя у порога С буйным ветром в зминых кудрях, С неразгаданным именем Бога На холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей Никогда я не сбросу счета, Никогда не откроешь ты плечи, Но над нами хмельная мечта